На войне как на войне. Убили Петра, Фазиля и Морковку ранили. Они приехали на встречу с Умаром, чтобы передать ему самодельную отскую машинку. Остановились у автовокзала на Щёлковском шоссе и распределили секторы обзора. Не сделали они этого, трупов было бы в 3 раза больше. Они все стали бы покойниками. Фразил первым заметил ствол автомата в окне притормозившей рядом четвёрки и заорал: "Гони!" Морковка рванул машину с низкого старта, благо двигатель не был заглушён, выбросил девятку на тротуар и погнал к перекрёстку. Достигнув перекрёстка, он резко взял влево, увернулся от мордатова джипа и ушёл на разворот. Только теперь Морковка ощутил жуткую боль и схватился за левое колено. "Я ранен!" «Все ранены», — ответил Фазиль, зажимая руками кровоточащий бок. Он с трудом повернулся назад и констатировал. «Петро покойничек. На сто процентов. Если снесло пол черепа и выбило мозги, то бесполезно их обратно запихивать. Гони на базу. Только не вырубись. Разбиты стекла. Нас тормознут. Надо, надо выбросить лишнее». «Не выбросить, а спрятать». Уходя вправо, я свяжусь с Чисом. Получив известие о происшествии на Щёлковском шоссе, Чис дал необходимые указания своим людям, а затем позвонил испанцу. "Твоих рук дело?" спросил без обиняков. "А джом ты, Чис, расстрел на Щёлковском шоссе? Там кого-то грохнули?" удивился испанец. "Смотрю, вчера в ящик внимательно такого не припоминаю." Не вчера, а только что. Война? Да что толком расскажи, если в курсе. Что стряслось? Испанец продолжал говорить добродушным голосом. А то в новостях ещё не скоро будет, если дело совсем свежее. Чиз прервал разговор и повернулся к Лому и Плюсуну. Дурачком прикидывается испанец, на почерк его обоих и выков. «Даже если и не его, то наверняка это его команда была нашей хвалить», высказался Плесун, на Плесуна совсем не похожий и получивший кликуху из-за фамилии. «Думаешь, Умар сдал?» «Или сдал, или его вычислили, а потом он сдал». «Или выследили наших», сказал Лом. «Могло и такое случиться». В результате непродолжительного обсуждения сошлись во мнении, что на Умара теперь вряд ли стоит рассчитывать. Да и не выход его до настоящего времени на связь говорил, пожалуй, из-за того, что именно предательство Умара явилось причиной случившейся трагедии. Таким образом, по всему выходит, маскироваться больше нет необходимости, заключил Чис. Переходить надо к активной фазе. Алисун покачал квадратной головой с переломанными ушами борца. "Думаешь, они это не понимают?" Да они уже давно, как докладывают наблюдатели, сократили количество перемещений, а теперь и вовсе не высунутся без серьезного прикрытия. И при первой возможности натравят на нас мусоров», — добавил Лом. «Если босс в них в заложниках, то не рискнут», — сказал Чиз убежденно. Лом и Плесу напустили головы и промолчали. Ни тот, ни другой не верили, что могло иметь место похищение мозгуна. Это представлялось более чем невероятным, да только писк небос и его бы услышали. Как возможно похитить взрослого человека из охраняемой квартиры охраняемого дома? Тут что-то другое, полагали лом и плесун, однако вслух перечить Чису, зная его взрывной нрав, не решались. Спустя некоторое время, проезжая по проспекту Мира, Чис вспомнил о Колобке и спросил у Майкла: "Где Колобок живёт, знаешь?" Он где-то в этом районе, кажется. Знаю. А что? Давай к нему. Не думаю, чтобы он домой... Давай! — прикрикнул Чиз. Ладно, — буркнул Майкл и резко крутанул руль автомобиля вправо. Когда машина остановилась у подъезда, в котором проживал Колобок, Чиз распорядился. Давай немного вперед и... Сходи, в общем. Но он вчера еще должен был... Сходи! повторил чис Колобок был дома и опять пьяный Мишка, мешка не выдавай, взмолился он и полез обниматься. Братан, я сегодня буду на месте, я уже иду, я немного приду в себя и поеду. Мы ж с тобой кореша, москвичи мы с тобой братуха, мы же никак эти все. Я я же иду уже же. А чего долго замираешься? Сдерживая раздражение, произнёс Майкл: "Братуха, если бы ты только знал, как мне тяжело. Ох, тяжело". Колобок обеими руками вцепился в рубаху на груди и замотал головой. "Если бы знал, Мишутка". "Ну так посвисти и". И Колобок, пьяно всхлипывая, поведал Майклу свою историю с вербовками. Теперь ты видишь, что мне надо подготовиться, а? Мишка, я просто не знаю, что я скажу. Меня же расколют и убьют. Я же чувствую, что чуть-чуть осталось, а, а раньше не чувствовал. А ведь переделки бывали. Ну вот хоть тот случай в прошлом году, ну, в Марино, когда чечены пятерых наших положили. А у нас-то бой не царапины. Я же был как танк. «Если тебя уже не должно быть дома, то почему ты дверь открываешь?» С уже нескрываемым раздражением проговорил Майкл. «Ну-ну-ка, ты позвонил». «Но если тебя уже нет дома, если ты уже у Шепеля со вчерашнего вечера!» Начал свирепеть Майкл. «Ну, в общем, да и мать могла». «Тетя Вера здесь живет?» «Нет, приходит. Она в нашей, старая, а сюда?» Она же меня не любит. Брата посадили, и она. Майкл встал и быстро вышел из комнаты, а затем и из квартиры, и дверью хлопнул. Он пешком пошёл вниз, чтобы было время решить, говорить ли Чисо о том, что Колобок всё ещё дома. Врать Чисо опасно для жизни, чревато и очень заложить Колобка. Майкл уже был у машины, а решения всё не было. Почему так долго? Где тебя черти носят? Напустился на него Чиз, выцеживая слова сквозь зубы и сверкая глазами. И Майкл принял решение. У соседа пытался выяснить, когда его в последний раз видели, ответил он. И что? Не видели, говорят.